Глава д е в я т н а д ц а т а Наше путешествие выдалось спокойным, без происшествий. Только на подъезде Кроднина на обочине валялось сломанное колесо. Вернее, даже не валялось, а было вплавлено в землю и служило предупреждением, что впереди опасный участок. А вот самой ямы уже не было. Да и часть дороги, до деревни была выровнена и укреплена магией. Не иначе господин Пулуэктов постарался. К чему тогда оплавленное колесо на взгорке? Мимоходом отметив странность, остаток пути я наслаждалась ровной ездой. Тряска по грунтовке порядком надоела. Караван деревенские заметили издалека. Да и ожидали прибытия, раз гурьбой высыпали на улицу. Приятно, когда тебе радуются и встречают. хоть и не все, и отнюдь не с нездобрым выражением лица. Однако я все равно улыбнулась и помахала рукой Бирюку, замершему на пороге дома. Григорий кивнул в ответ и проводил караван с жестким прищуром глаз. Но я и не рассчитывала на радушный прием. Вроднина остались и другие, дорогие мне люди, которые с нетерпением ожидали моего возвращения. Мирон с забавой заняли дом, котором я проживала до отъезда. Уж о н и т а вышли встречать с хлебом с солью, поклонились в пояс. Управляющий сразу же отчитался, что добрались вчера без происшествий, и все, вновь прибывшие, уже размещены по избам и обеспечены провиантом. Подводы с товаром и грузом разместили частично на нашем бывшем подворье, частично у старосты. Без нас Мирон не решился ничего раздавать жителям, Оно и правильно, с нами прибыли оставшиеся крестьяне. Если уж распределять добро, подаренное хозяйской милостью, то на общем собрании, чтобы никого не забыть и не обделить вниманием. Заодно праздник можно организовать и клятвы верности у старосты и управляющего с женой принять. Будет справедливо, если каждый житель почувствует причастность к общему делу. Со старостой во время поездки мы обговорили организационные моменты, так что он сходу принялся командовать и раздавать указания. Из всех жителей, высыпавших на улицу, я не увидела только мага с подручными, подозвала к себе Мирона и осторожно поинтересовалась, куда господин Полуэктов изволил запропаститься. «Так известно, куда. В лес они отправились». На волка охотятся и тех недоброжелателей, которые яму на дороге обустроили. Разве же это дело, когда среди бела дня коляска с господином магом опрокинулась? Ух, как он осерчал! Колесо в трех местах переломилось, наехав на здоровенный камень. Кузнец однозначный вердикт выдал – ремонту не подлежит. А где другое взять? У нас э к и п а ж и нет, разве что по соседям спрашивать. Или в город гонца посылать, покупать новое? Откуда там камень взялся? Я нахмурилась, припоминая, был он на дороге в прошлый раз или нет. Темень тогда стояла, хоть глаз выколи. А яму, в которой телегу увязла, заливала вода? Так неизвестно, староста пожал плечами. Уж сколько раз мужики яму засыпали, а камень подальше в поле оттаскивали. Только глядь, а на следующий день он на место вернулся. Мы уж и караулили, и в чащобу дремучую каменюку эту отвозили. Бесполезно. Так что плюнули мы на него. Объезжаем, коли в дорогу отправляемся. Угу, тоже мне тайна великая. Я и без того знаю, чьих это рук дело. Наверняка Бирюк постарался, чтобы чужаков отводить. Хм, допустим, с ямой более-менее понятно, но с чего это вдруг... Колесо в поле, памятник изображает. Господин Мак пожелал так его оставить. Понизив голос, Мирон поспешил поделиться последними новостями. Они вчера на собственном транспорте путешествовать изволили, а экипаж н а м д е л о быстрее груженных повозок едет. о т и влетел первым. Ох, да чего же, Яков Иванович, кричать громко изволил. Управляющий трагически закатил глаза наверх. Еле уговорил на телегу временно пересесть. Лучше е место уступил. Мужиков, как покупки во двор сгрузили, тут же с повозкой обратно отправил, чтобы вещи забрали и маговых помощников, которые к а р а у л и т их остались. Матушка за вечер бочонок горько извела, лишь бы задобрить дорогого гостя. Он отнекивался поначалу, а потом не удержался, отхлебнув знатно и, Наслушавшись истории, Нанч глядя, отправился с тем камнем разбираться. Полыхала жуть. Мы подойти близко опасались, чтоб под гнев его благородие не попасть. Думали, угорим. Деревня недалеко. Горящий суховей запросто ветром донесло бы до окраины. Но, бог милостив, мага его же помощники ближе к полуночи без сил до избы доставили. А мы, как рассвело, смотреть кинулись, чего он там наворотил. В итоге-то доброе дело сотворил. Камень тот злополучный расплавил и дорогу от поворота до центральной улицы обновил. Теперь одно удовольствие по ней ездить. А сам Якоб Иванович что по этому поводу думает? Я осуждающе покачала головой, зная, что неспроста магам нельзя употреблять спиртное. — Да кто ж его уразумеет? Все маги странные. Только с утра, как его благородие проспался, и рассол прямо из бочки половину выхлебал, так и собрался на охоту. В лес, стал быть, подался. Вместе со своими людьми ушел. Предупредил только, что к вечеру вернется. — К вечеру так к вечеру. Ты уж не перечь ему и постарайся угодить. Все ж господин п у л у э к т о в для помощи нам прибыл. Кстати, раз уж зашла об этом речь, а давай организуем праздник. Пришла мне в голову идея. Вынесем столы на улицу, угощения поставим. Нам ведь есть что отпраздновать. Заодно клятву твою приму. Расскажу о наших планах. Новых работников представлю. Чтобы остальные не относились к ним как к абузе. Пусть люди познакомятся друг с другом. Глядишь, быстрее общий язык найдут. Что не говори, а застолье сближает. — Как прикажете, ваша светлость? Отчего ж не отпраздновать? С вашего позволения я Забаве Алексеевне поручу организацию, — попросил Мирон. — Поручи, Мирон Игнатьевич, — разрешила я. Посмотрю заодно на твою супругу в деле. Распорядившись на счет груза, основная часть которого под присмотром господина Шехнина отправилась на заводские склады, я поехала к новому месту жительства. Матрена уже переселилась и перевезла вещи в пристройку для свиты. Осталось посмотреть, как она там все обустроила. Флигель за время моего отсутствия преобразился. Исчезла паутина и грязные разводы. Окна засияли чистотой, а рамы свежей краской. Землю вокруг здания вскопали и посадили цветы. Глаз радовали яркие клумбы. Матрена, увидев нас, Выскочила на крылечко, вытирая мокрые руки об передник. я р о ш к а вернулась! Подалась ко мне, раскрывая объятия. Обнялась с ней, как с родной, и только теперь поняла, как соскучилась. Привыкла я к Матрёне и полюбила в ответ на её искреннюю привязанность и материнскую заботу. Ну, как съездила? Как всё прошло? Что так задержались? Мы тебя вчера к вечеру ожидали. «Дела возникли срочные, поэтому пришлось задержаться». «Ну, идем же в дом, покажешь, как вы тут обустроились». Обстановка внутри приятно радовала. Добротная мебель, картины на стенах, ковры и тканы и дорожки на полу, статуэтки на специальных этажерках. Первый этаж занимала просторная гостиная-столовая с большим обеденным столом и каминной зоной с местами для посиделок. Еще имелись чуланы для слуг, в которых только узкая кровать и помещалась, а также хозяйственные комнаты. Там служанки приводили в порядок княжеские наряды, гладили платья, костюмы или сорочки, хранили летние и зимние вещи. В одной из таких комнат Матрёна обустроила кухню, нашла умельцев, которые сложили печь, свежая кладка ещё пахла раствором. На стенах повесили полки, притащили громоздкий шкаф, для посуды и разделочный стол, второй этаж, занимали спальни. Мне определили самую просторную, хозяйскую. Две поменьше матрёни и п а в л и н е с Дуняшей достались. Матвей выбрал себе угловой закуток на первом этаже. Из двух оставшихся спален одну переоборудовали под ванную и будуар. Кровать отодвинули к стене, а в центр установили чугунную ванну на изогнутых ножках. У з а н а в е ш е н н о г о окна поставили трюмо с большим зеркалом и умывальник. В целом, если гостей будет немного, то не стыдно и в гости пригласить. Только к о н ю ш н и нет, чтобы лошадям уход оказать. Сгорело вместе с замком. Но это временная проблема. Пока на улице тепло и сухо, хватит уличного навеса, а после сбора урожая можно новую поставить. И баньку срубить, чтобы под боком была. В деревню не набегаешься каждый раз, когда попариться захочется. А в зиму как раз такой период начинается, когда хочется в жарко натопленной парилке на лавке полежать, да чтоб тебя веничком от души отхлестали. А после горячего отвара травяного подали с пирогами и липовым медом в прикуску. С дороги Матрёна быстро организовала в ванную, чтобы я смыла усталость и пот, а сама кинулась на стол накрывать. Праздник праздником, а обед по расписанию. До вечера я отдыхала, радуясь, что не нужно суетиться и что-то организовывать. Помощников хватало. Матрёна поделилась, что утром в субботу едва мы уехали, к ней полдеревни крестьянок пожаловали. Она рассчитывала на двух-трех женщин, а тут рота в подчинении оказалась. Вместе они за день отмыли флигель, освежили дорожки, выбили от пыли ковер, расчехлили мебель. Даже клумбу умудрились посадить, чтоб цветочки радовали. Между делом женщины делились проблемами с Матрёной. Интересовались, правда ли, и я сделаю то, что обещала. Народ-то по большей части разбежался. Кто из-за темных дел? Что творились в замке? А кто и после, когда тот сгорел, ушли? Без хозяйского присмотра земли пришли в упадок, Зверье распоясалось, Поля заросли бурьяном непаханные. А я ж им говорю, ярушка моя, Если чего пообещала, то исполнит. Так что надеются они крепко и ждут, Когда жизнь здесь наладится. Вот и товаров сколько с ярмарки привезла, Механизмов, а уж ж о н к т о Миронова. п а в а й тут ходила, направо и налево хвасталась, как ты за них вступилась и богатый подарок на свадьбу преподнесла. Правду говорит или врет. Броши впрямь твоя, сама видела, но решила дождаться и у тебя узнать. Подарила Матрюн, подтвердила я, и зато т цену высокую заплатила, что мне люди грамотные нужны. Купец дочку письму и счету обучил, хозяйство вести и в делах помогать. Оттого и заступилась, и к себе позвала, что на службу верную рассчитываю. «Да неужели верность купить можно?» — усомнилась бабулька. «Можно, если ее делом и клятвой подкрепить. Вечером сегодня при всем народе вопиловы клясться будут. Я намерена заботиться о тех, кто на меня работает. Это пока здесь только развалины, упадок и...» «Не работающий завод, нехватка рабочих рук наблюдается. А через год, как только на ноги встанем, люди к нам сами проситься начнут. Да только мы уже выбирать будем, кого приветить, а кому отказать. Ой, чуть не забыла, я ж гостинцев привезла». Спохватившись, бросилась к вещам, которые павлина уже разобрала и сложила в комнате. «Пирожные из лучшей кондитерской города. А это, смотри». Достала шкатулки, что у м а с т е р и ц скупила. Красота, какую наши новенькие собственными руками делают! Я собираюсь в них продукцию упаковывать. Такие даже великим князьям не стыдно в дар поднести. Ох, Ярушка! Матрёна счастливо вздохнула. Смотрю на тебя, не нарадуюсь. Хоть и грех такой говорить, но хворь неизлечимая тебе на пользу пошла. Никто не верил, что ты в себя придёшь. Только я молилась и верила, ты будто другим человеком очнулась. Я знала, сердцем чувствовала, что моя огнеярушка я именно такая отзывчивая, добрая, справедливая. Эх, знала бы она, какой дрянью на самом деле была княжна. Матрена вскормила ее, с пеленок воспитывала и привязалась, как к дочери. Оттого и не замечала, какой испорченной и избалованной выросла о г н и я р а еще и с темниками связалась, окончательно загубив то хорошее, что вложила в нее кормилица. Вряд ли княжна любила кого-то, кроме себя, а к слугам относилась как к людям второго сорта. Мне невероятно повезло, что в этом мире я кому-то нужна. И меня любят просто потому, что я есть. Только погибнув и оказавшись в другом мире, я поняла, как мне не хватает мамы, бабушки, друзей и всего того, что я не ценила, и воспринимала как должное в прошлом. «Спасибо, — Спасибо, Матрен! — схлипнув, обняла старушку. — Я так рада, что ты есть, и ценю все, что для меня делаешь. Ближе к вечеру, когда жители Роднина собрались на улице за накрытыми столами, я первой взяла слово, сказала, что рассчитываю возродить фабрику и сделать ее знаменитой на всю империю, Кратко перечислила, что уже предприняла для этого. И выразила надежду, что здесь присутствующие люди помогут в этом нелегком деле. Затем представила мастериц, чьи имена списком передал Мирон. А то я никого не запомнила, особенно маленьких, которых видела мельком. Крестьян удивил факт, что дети будут получать плату наравне со взрослыми. В каждой семье росло по двое-трое ребятишек, а то и больше. И заработать хотели многие. Вы ведь знаете, когда запустим фабрику, конфеты нужно будет расфасовывать перед продажей. Для карамели подойдет стандартная упаковка, которую я намереваюсь производить самостоятельно. Но в планах предусмотрены эксклюзивные серии, для которых потребуется что-то оригинальное. Если вы умеете рисовать, или работать с деревом, милости прошу, обсудим условия. Без дела никто не останется. Дополнительно мне потребуются сборщики и калибровщики ягод. Это работа по силам женщинам и подросткам. Люди обрадовались новостям, воспряли духом, загомонили, засыпали меня вопросами. На часть я ответила сразу, а остальные перепоручила помощникам. Заодно и официально представила их, пояснив, кто и за что будет отвечать. ш и х н и н Максим Яковлевич занимался заводом и фабрикой. В его ведении находились технические мощности, непосредственно сам процесс получения сахара и изготовления конфет, а также обучение и подбор мастеров, ремонт неисправного оборудования, закупка сырья и сбыт готовой продукции ложились на мои плечи. И тут моим помощникам Выступал Мирон Игнатьевич Вапилов, но больше по рутинной части, вроде приемки сырья или отгрузки товара. Харитон отвечал за снабжение жителей продуктами, сбор налогов и заготовку запасов на зиму. На Дарину Шахнину я возложила обязанности главного повара при заводской столовой, которую еще предстояло отремонтировать. Матрена – мое доверенное лицо, Павлина – личная служанка. а маленькая Дуняша ей в том верная помощница. Ну а забава в будущем займет место экономки в замке, а пока будет помогать мужу и старости по мере необходимости. Харитон с племянником и господин ш и х н и н торжественно принесли клятвы стандартного содержания для слуг и приближенных и прилюдно заверили, что не посрамят возложенной чести. Ну, а дальше началось застолье. Раздачу сельхозинвентаря, скотины, зерна и прочего добра п е р е л о ж и л о на утро. Ни к чему на ночь глядя, лишние споры и дележка. — А как же господин Бирюков? — спросил кто-то из новеньких, который явно успел познакомиться с этим неординарным человеком. — Кем он тут числится? А чего клятву не принес, как остальные? «Григорий Михайлович властью императорской поставлен за порядком следить и разбойников отваживать. До тех пор, пока не поступит других распоряжений, он будет выполнять свои обязанности», ответила на вопрос и о т ц а л ю т о в а л а Бирюку бокалом с морсом, который пила вместо хмелевки. На праздник Григорий приоделся, сменив старую потрепанную черкеску на армейский китель без знаков отличий. Надел новые брюки и начищенные до блеска сапоги. Еще в кои-то веки подстриг бороду и расчесал косматые волосы, стянув их на затылке шнурком. Мужчина сразу посвежел, помолодел будто. Смотреть приятно. Вдовушки откровенно заглядывались на статного холостяка и пытались ему угодить. То чарку поднесут, то вкусный кусочек на тарелку подложат. то соль попросят передать. Бирюк занял место за столом напротив, так что заигрывания происходили на моих глазах и вызывали внутри глухое раздражение и легкое злорадство одновременно. Я уже столкнулась с несносным характером бывшего сотника и даже отчасти жалела бедняжек, что повелись на его мирный вид. Но лишь отчасти. Григорий молча принимал чарку, сухо благодарил и тут же сливал содержимое под стол. А вкусные куски отправлял в миску для костей, которые потом скармливал собакам. Я бы обиделась, а эти только хмыкали и через какое-то время подходили снова. Григорий видел, что я была свидетелем настойчивых подкатов и, казалось, нарочно провоцировал вдов на дальнейшие действия. «Чтобы что?» Я не понимала, с какой целью Бирюк это делал, но включилась в игру, улыбалась кончиками губ и даже показывала глазами, откуда ожидать следующую претендентку. Впрочем, это занятие быстро надоело. Какое мне дело, с кем Бирюк заигрывает? Кто он и кто я? Тоже мне принц на сером волке. Появление в разгар праздника господина Полуэктова стало полной неожиданностью. О нем, разумеется, никто не забыл, даже место почетное по левую сторону от меня оставили. Только появился маг со стороны леса, в загвозданной травой и грязью одежде, а два помощника следом тащили на волокуши звериную тушу. С Бирюкова разом слетело благодушное настроение, и я, если честно, была с ним солидарна. Убитое животное вызывало жалость и сочувствие. «Вот ваша светлость!» — Якоб Иванович приблизился и махнул рукой на добычу. «Эль справился. Хитрый зверь попался. Долго кругами водил. Но не извольте беспокоиться, больше этот монстр никого не и с п у г а е т Благодарю за службу, но, может, не стоило так кардинально решать проблему?» «А как иначе?» — удивился молодой человек. «С хищником разве договоришься?» — Это неразумные твари, ведомые инстинктами. Они понимают только силу. — Да, неразумные, — пробормотала в ответ. Выбравшись из-за стола, я подошла поближе к волокуше, возле которой уже столпились крестьяне. — Якоб Иванович, но этот волк серый и размером гораздо меньше, а тот, которого видела я, был крупнее и черного окраса. — Более того, это самка, у которой недавно народились щенки. Глухим голосом сообщил Бирюк, неслышно подкравшийся сзади. Я вздрогнула от неожиданности и резко обернулась. — Теперь они тоже погибнут. Вы довольны? — Нет. Подступивший горлуком мешал говорить. — Я не хотела. Не думала, что это будет так. — А стоило бы подумать, прежде чем приглашать мага. Или хотя бы посоветоваться со мной? Посоветоваться? Да я же... Да с вами невозможно, ведь нормально разговаривать. Да вы... Вы... Что я? Не стесняйтесь, ваша светлость. Зло подначил мужчина. Вы упертый, самодовольный, асоциальный, неуживчивый тип. Выпалила я и тут же пожалела, что сорвалась. Бирюков усмехнулся с таким видом, будто и новый и не ожидал. А после развернулся и пошел прочь. «Эй, куда? Мы еще не договорили!» Крикнула вслед, притопнув ногой от бессилия. Но мужчина только замер на мгновение, а после покачал головой и ускорил шаг. «Ну и с кем я должна была советоваться? Он совершенно невыносим!» Появление мага с добычей и ссора с Бирюком испортили настроение. Еще больше я переживала за убитого зверя и оставшихся без матери волчат. В целом, охота на волков привычное для этих мест явление. Прежний хозяин держал псарню и частенько развлекался таким образом, попутно сокращая волчье поголовье. Зимой звери сбивались в стаи и нападали на скот одиноких путников. Отец Матвея как раз и погиб, столкнувшись со сворой. Но за последний год никто не слышал, чтобы волки нападали на человека в наших краях. Быть может, Черный вожак тому причиной. Бирюк ведь сумел с ним договориться. И стая не совалась на нашу территорию. А если нападала, то на чужаков и охотников за сокровищами. Якоб Иванович отправился переодеваться, намереваясь вернуться позже и присоединиться к празднику. А вот мне уже было не до веселья. Я предупредила Максима Яковлевича и Мирона, что ухожу, а сама направилась к дому Бирюка. Он ведь успел изучить окрестные леса. Вдруг знает, где волчье логово расположено. Однако г р и г о р и я уже след простыл. Вместо него в доме хозяйничала Капитолина Карповна, соседка лет шестидесяти, которая приходила прибраться и приготовить еду. — Григорий Михайлович, разве не дома? — поинтересовалась я. — Нет, помчался, шибко злой и надувшийся, будто палку сунул в осиные ули и разворошил. Нашлась охотница поболтать. Собрался за пять минут и убег. На ночь глядя, изумилась я. Так он часто ночами по лесу бродит, хмыкнула бабулька. Сколько раз в окно видела, как свет в окошке погаснет, а Гриша с рюкзаком на спине уже на пороге стоит. Будто зверь какую опасность чует. Бывало, уйдет вот так в мороз, а наутро смотришь, супостату поймал. Люди как о кладе темном услышали, так будто рассудка лишились. Разбойники, лихие люди повадились по округе шастать. Никакие запреты, не ни помеха. А сегодня вот к рынку молока с собой забрал, не иначе подкормить кого собрался. «Правда?» — я воспрянула духом. «Это он правильно задумал. А вы почему не на празднике? Зачем мне? Старая уже для праздников». Новости послушала, да и домой отправилась. Продукты Гриша завсегда достанет. Ему ж в первую очередь. И готовлю, да и сама всегда сыта. Мне разве много надо? Мужик он хозяйственный, в помощи не откажет. Только характер тяжелый. Оттого бы былем и живет. Уж сколько на него молодуха и вдов заглядывались. А ни одна по сердцу не пришлась. Посмотрела на меня с х и т р и ц о й А мне-то что? Разве есть дело до чужой личной жизни? Передайте Григорию Михайловичу, как вернется, что я поговорить хотела. Пусть найдет меня. Отчего ж не передать? Передам, закивала Капитолина. Вот как вернется, так сразу и передам. А я т поверила, что действительно передаст. Но не на следующий день, ни на неделе Бирюк так и не объявился. Маг еще пару раз ходил в лес. но больше волков не нашел, даже следов. Зато помощников его будто сглазили. Денщик в капкан угодил на волка поставленный. Бедняга лишился подвижности, пока глубокие до кости раны не зарастут. Магичил Якоб Иванович умело, но только не по лекарскому делу. Кровь остановить смог, этому каждого в академии учили. Подстегнул процессы регенерации. А дальше оставалось только ждать, пока раны не заживут естественным образом. Кучер с отравлением до отъезда промаялся. Четыре дня из деревенского туалета не выходил, распугивал ребятню страшными звуками. Вдобавок соседские лопухи под корень ободрал. Вот и пришлось господину Полуэктову одному управляться, а о волчьей охоте забыть. Зато Якоб Иванович массу полезного для деревни сделал. з а к л и н а н и е сохранности на амбарах обновил, от жуков и грызунов защиту наложил, зарядил бытовые амулеты. Я и не заметила, как в трудах и хлопотах пролетела неделя. Продукты, скотину и инвентарь по семьям распределили. Шехнин дневал и ночевал на заводе, монтируя оборудование. А тут как раз и караван купца Филаретова пожаловал с грузом свеклы. точно к первому запуску паровой машины после ремонта подгадал. Радости было, волнений, переживаний. Я чуть не заплакала, когда мне торжественно поднесли сахарную голову, конусообразный брусок кускового сахара весом не меньше пяти килограмм. Таким его поставляли на продажу. Как тут не устроить по этому поводу праздник? Это ведь событие, значимое. Для меня и господина Шахнина у которого залегли темные круги под глазами, но сам он светился таким довольством, что словами не передать. Справился, запустил завод. Теперь можно и о производстве конфет думать. Работа еще не початый край, но первый трудный шаг сделан. И для деревенских работающее производство означало сытую жизнь. Как тут не радоваться? Вновь на улицу вынесли столы, достали разносолы, Нажарили мясо господином-магом на охоте добытым. Волков он не нашел, но зайцев настрелял десяток, и косулю в последний раз приволок. В лесах п о л н о дичи, да только охотиться некому. Прежние охотники так и сгинули, когда отправились искать пропавших девушек. Может, с ними темники расправились, что в замке тогда засели. Теперь уже никто не расскажет, но с тех пор люди и побежали кто куда. А оставшиеся в лес далеко не заходили. Один Бирюка и промышлял охотой, выменивая мясо и шкуры на хлеб и молоко. Вероятно, Григорий потому и не появлялся, что родницы вокруг мага танцы с бубнами устроили. Некоторые крестьяне, одаренных вживую, никогда не видели, а тут прибыл благодетель, который столько проблем сразу решил. И невдомек им, что без моего участия м о г бы не скоро в Роднино появился. Но я не обижалась, польза от господина Полуэктова была ощутимой. Он завтра уедет вместе с господином Филаретовым, а нам еще долго бок о бок существовать.